Еще раз проверив тормозную систему и колодки под шоссе даю снова-то команду на запуск двигателей. Свист турбин оглушает даже в наушниках. Жму клавиши, контролируя движение узлов. Оказывается, подняв базу в авиарейтинге, я автоматически вернул право на практические полеты и боевое использование штурмовика. Смежный ранг младшего специалиста. Авиаотряда в жетон, допуск, разрешающий свободно прохождение на территорию. Капрал-техник показал всю начинку смертоносной птички. С местом внутри было плохо, с обзором еще хуже, то есть никак. Но, ознакомившись, с подвешиваемым арсеналом мгновенно нашел выход. Набитой электроникой дальнего обнаружения сигара. 2,5 метра длиной и чуть больше полуметра диаметром с прозрачной передней крышкой. Естественно, электроника оказалась неисправна. Поэтому пустая дюралевая капсула заняла свое место в ангаре. Начинка перекочевала в мастерскую. На корпусе имеется отрывной штепсельный разъем. Конструкция беспилотника подразумевает, наличие кабеля диагностики и управления с персонального вычислителя через приставку. Программное обеспечение записано на модуле памяти, который вместе с приставкой лежал в сейфе у лейтенанта Паукера. А ноут взял свой, благо меня никто особо не контролировал. В ангаре же, согласно показаниям RFID, хоть в сети не выходил, но береженого Бог бережет. Ремонтом техники занимается Метр Воентех, и этот ремонт уже заканчивается. Распайку жгутов на подключение ноута внутри сигары и от ОШР к диагностическому разъему снаружи выполнил, замену штатного на самодельный отработал. Неисправности электронного оборудования птички устранил. Торчащие узлы подвески внутри сигары снял, замки для запирания крышки изнутри установил. Толстый слой плотного пенопласта обеспечит относительный комфорт. Да, я собрался улететь на внешней подвеске штурмовика, управляя им с ноутбука. Но, конечно, авантюра полная. Но показания виртуальных приборов и обзор с камер наблюдения на ноут в диагностическом режиме транслируются. Рельеф по маршруту полета изучил. Подобрал и мелководный участок с той стороны моря для приводнения. После посадки или с малой высоты планирую выполнить сброс, подвешенный на балочный держатель капсулы. Комбинация клавиш необходимую команду дает. Главное в полете случайно не нажать. Осталось за малым навыками практического пилотирования. А оказывается, ничего сложного. Ну, Конечно, есть разница с виртуальными полетами, но управление сделано так, что не дает выполнять рискованные трюки, сваливаться в штопор и вообще интеллектуально продумано. Посадку осуществляют... Автоматическая система. Надо только войти в необходимый створ, предварительно нажав соответствующую клавишу. Первый реальный полет. Гул турбин с ВПП, короткий разбег. Лечу. Голова крутится на 360 градусов. Работаю камерами. Повороты, крены, вираж. Нормально. До звуковая скорость прощат мелкие оплошности. Штурмовик выписывает фигуры над полосой. Сержант сидит снаружи кабины управления у сканера арфит. Официально летает он. К у двери готов заменить меня в любую секунду. мне понадобилось. Чуть грязновато захожу в створ. Автоматика выполняет посадку. Отлично, раз. Благодарю вас, сэр. Паукер выполняет записи о тренировочном полете. В итоге все ляжет в жетон сержанта, но к управлению его, разумеется, не допустят. Через три недели выполняю настоящий вылет на полигон для боевых стрельб. Наведение на цель, очередь, трассеры безошибочно говорят о попадании. Разворот, второй заход. Нурсы раздалбывают кирпичный сарай в дребезги. Теперь самое сложное бомбометание. Переключаю режим, задаю цель, ровненько тяну машину. Есть сброс. Автоматика не подвела. Практическая полусотка шмякнулась в зоне полного поражения. Разворот, лечу назад. Да, единение с такой машиной смерти — это что-то. Жаль, что у птички нет шансов при посадке на противоположном берегу моря. Я уже готов к полету. Создан запас пистолетных патронов. Кувыркаться с винтовкой в капсуле не рискнул. Досконально изучен маршрут. Освоена работа по подвеске и заправке. Теперь суметь вынести пистолет, нейтрализовать сопровождающих, постараюсь просто связать. Как-то не хочется убивать безоружных людей, с которыми общаешься каждый день, и вообще-то неплохих парней. Вывести из строя бункер управления и улететь. Назначил срок на следующую неделю. С субботой совпал день рождения Елены. 36 стукнет старушки, Маргарет еще 35. Должна приехать Катя. Пусть эти выходные станут праздником для женщин и прощанием с любимыми для меня. Но судьба рассудила иначе Рев сирены тревоги выдернул из мастерской, начал таки взаимовыгодный ремонт личных вещей на майора. Бегом в подразделение идет получение оружия и боеприпасов. Сержант, что случилось? Заваруха в зоне нашей ответственности. Нападение на охрану, захватили оружие. Режистанс? Нет, какие-то непонятные отморозки. построение быстро входит в фрай. Смельно. Вольно. Рост здесь? Да, сэр рядовой за мной онил взвод он горится в подразделении быть в готовности да сэр майор ждет у штаба раз ты справишься с боевой авиационной задачей да сэр если можно поподробнее сэр подробности узнаю в едущем джипе заключенные Совершили внезапное нападение на машину медико-биологических лабораторий. Разоружили и перебили охрану. Пытались выехать. Машина остановлена огнем стрелков на воротах. Но необходимо закончить дело и жестоко покарать восставших. «Сэр, где расположена цель?» Ответ заставил сбойнуть сердце и похолодеть руки. Полигон 734, Рос, свалка. Место, где прошел почти год в моей жизни. Место, где остались мои друзья. Место, из которого я вырвался на летающем крыле. Сэр Кент, Боров, Тень, Черп, Кыш, Рыба, Ложка, Уголь, Солдат, Кэп, Ход. Живые и мертвые. Их лица промелькнули передо мной. Все они меня уважали и звали Черный тех. Майор продолжает говорить. Но рисковать парнями — это последнее дело. Я видел твои результаты. Ты справишься играючи, Рос. Устрой этим мерзавцам веселье. Охрана добьет то, что останется. А я не поскуплюсь. Разжимаю окаменевшие челюсти. Да, сэр. Бункер управления. Пятерка аэродромной команды у ангара с вооружением. Заходим. Командир базы занимает свое кресло. Запускает систему. Стартовой команде вооружение. Подсказываю. Две кассеты Нурсов. Канистра Напалма-бомба. Не слишком ли круто, Рос? Сэр, там наверняка есть здание, укрытие. Если обойдусь малым, привезу назад. Логично. Жмет клавишу микрофона. Вооружение. Две кассеты Нурсов, канистра, фаб. Подтверждает, касаясь большим пальцем правой руки, датчика командного сканера. Непроизвольно вспоминаю шерифа. Тот тоже так делал, когда заводил машину. Интересно, в аду у него палец вырос? Раз, займи место. Слушай, сэр.